Снежник. День двадцать пятый. Как быстро пролетают дни. Я исписала в блокноте две трети листов. Сколько же переживаний они хранят. К некоторым я возвращаюсь с радостью. День, когда ректор вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что меня оставляют в академии, дают второй шанс, стал счастливейшим днем в моей жизни. Я с нежностью перечитываю страницы, на которых рассказала, как Рон вернулся за мной в парк, нашел замерзающую на скамейке и как я вместо врага обрела верного друга. Другие страницы я переворачиваю с омерзением. Здесь мой разум был затуманен магией кольца Феникса. Как же гадко теперь читать эти признания. Я больше не стесняюсь показывать его подарок. Пусть знают, какой у меня потрясающий парень. Противно до да тошноты. В моем дневнике лежит высохший цветок. Я сорвала его по дороге из дома, когда повозка остановилась у во двора. Между страниц шуршат песчинки, частички папиного послания. Записка с ментальными упражнениями Рона тоже здесь. «Я облако, плывущее над землей, твоей власти нет надо мной». «Для чего всё-таки это упражнение? Я несколько раз порывалась вернуть листок Рону, но тогда пришлось бы объяснять, как он ко мне попал и почему я так долго тянула. И письмо Нори я, конечно, тоже сохранила. Всего несколько месяцев, а будто целая жизнь. За это время я стала взрослее. Я, как и собиралась, вернулась к старинной книге на следующий же день». Библиотекарь смирилась с внезапной любовью первокурсников к древним фолиантам и без слов отперла комнату. Я внимательно прочитала раздел, касающийся кровоп... ой, вампиров. Да, я все поняла правильно. Если мы уговорим мэтра мире попробовать кровь Рона, ректор сумеет заглянуть в прошлое рода Витан. Если предки моего дракоши знали, за что их прокляли, то и мэтру знает. Да вот беда, проклятые и не всегда понимают, чем заслужили свое несчастье. Иногда из-за сущей ерунды, как в сказке, не пригласили за стол могущественную колдунью получить отборнейшие проклятия. Первенец умрет, уколовшись булавкой, и никого не волнует, что младенец ни в чем не виноват. Так и тут. Может быть, далекий предок Рона отдавил вредному магу любимую мозоль или не уступил дорогу. Я до сих пор не представляю, как себя проявляет проклятие, а Рон не спешит посвящать меня в эту тайну. Неужели оно настолько ужасно, что Рон запретил себе даже думать об отношениях? Почему его отец, молодой дракон, который мог бы еще жить и жить, поднялся в небо и рухнул навстречу неминуемой смерти? У меня нет ответов на эти вопросы. Пока я не слишком волнуюсь. Рон ведет себя, как обычный парень. В последнее время даже перестал изображать из себя мрачную тучку. Его можно рассмешить без труда. Поначалу из Рона было слово не вытянуть, а теперь мы бесконечно разговариваем обо всём. Мне с ним так легко и просто, как ни с кем другим не бывало. Так вот к чему я? Я записала нас с Роном на приём к ректору. Мне казалось, что попасть в его кабинет пара пустяков, ведь сама я там бывала не один и даже не два раза. Но выяснилось, что к мэтру мире, Выстроилась длинная очередь желающих. На двери канцелярии, на гвоздике болтается измочаленный листок, заполненный почти до конца. Оставалось местечко в середине следующего месяца, куда я поскорее вписала два имени — Рози Ларри и Эуруан Витан. Я пытаюсь представить, как поведет себя мэтр Вемири, когда услышит о моей странной просьбе. Мне чудится то гневный окрик «Вон из моего кабинета!» что нервно дергающийся ректорский глазик, и совсем никак не удается вообразить, что мэтр припадает к шее Рона и прокусывает кожу острыми клыками. Фантазия отказывает. Попьет кровушки, а потом вынет из кармана платок и таким аристократическим жестом вытрет окровавленные губы. Бррр. Но как по-другому? Не знаю. Рону до поры ничего не скажу. Мы продолжаем работать у Винса, набираемся опыта. Кстати, зелье для бедняжки Эльзы, да-да, нашу пациентку звали Эльзой, вышло на славу. Мы варили его несколько раз, но никак не могли получить нужный небесно-голубой, как написано в инструкции, цвет. К счастью, самого редкого и ценного ингредиента у нас было с избытком. Истыкали Рону все пальцы ланцетом из драконьего железа, и все-таки в конце концов сделали все как нужно. Эльза с опаской принюхалась к пробирке, однако взяла себя в руки и выпила зелье до дна. В кабинет зашла старуха с опущенными плечами, стеснявшаяся своего вида, а вышла хорошенькая девушка с сияющими глазами, нежной матовой кожей и пышными волосами цвета спелой соломы. Деньги в мешочке прибавляются. Учеба наладилась, и в журнале напротив моей фамилии всё чаще появляются пять звёзд, высшая оценка. Ещё немного, и я выиграю наш спор, папочка.